Великий и ужасный Диего Марадона. Аргентинец Марадона, никто не будет спорить, оставил в мировом футболе ярчайший след. Только к огромной его славе, вполне заслуженной, примешивается ощутимый вкус горечи. В том, что Диего Марадоне, родившемуся 30 октября 1960 года, сыну простого рабочего из предместий Буэнос-Айреса, Суждено великое футбольное будущее, ясно было с первых же его спортивных шагов. В районе, где жил Диего, футболом увлекались десятки мальчишек, но Диего с малых лет превосходил всех и техникой обводки, и мощным точным ударом чаще всего с левой ноги. Поначалу игры проходили, разумеется, на пустырях. Но вскоре Марадона оказался в детской команде Лос Себолитас, маленькие луковички. который играла на настоящем футбольном поле. После прихода Диего Луковечки начали побеждать всех вокруг. Дело кончилось тем, что команду в полном составе взял под свою опеку футбольный клуб Аргентино Схуниорс в качестве юношеской секции. Диего ещё не было 16, когда он в первый раз вышел на поле за основную команду клуба, пока правда ещё на замену. Несмотря на все старания Так даун ушёл с поля без забитого гола. Но 3 недели спустя снова вышел на замену и на этот раз забил сразу 2 мяча. На следующий день Марадона впервые увидел свою фамилию в газете. С тех пор он стал частенько появляться на поле и забивать голы. Талант юного игрока клуба Аргентинус Хуниорс был настолько очевиден, что в феврале 1977 года 16-летний Диего уже играл за сборную Аргентины в товарищеском матче со сборной Венгрии. Опять-таки вышел на замену за 20 минут до конца игры. И все-таки, отдавая ему должное, тренер сборной Луис Минотти полагал, что для серьезных игр Марадона еще молод. Во всяком случае, когда национальная команда готовилась к чемпионату мира 1978 года, проходившему как раз в Аргентине, В последний момент тренер исключил Диего из заявочного списка вместе с ещё двумя столь же несчастными кандидатами. Это был тяжёлый удар для Марадоны. Тем более сборная Аргентины впервые в своей истории выиграла тогда титул чемпионов мира. Ведь он мог бы, как сам Пеле, стать чемпионом мира в 17 лет. Но год спустя он всё-таки стал им. В составе юношеской сборной Аргентины, которая с блеском выиграла чемпионат мира для юниоров, проходивший в Японии. Лучшим игроком чемпионата был объявлен Диего Марадона. В том же году его признали и лучшим футболистом Южной Америки. В следующем, 1980 году, он вновь стал лучшим футболистом своего континента. Диего был 21 год, когда Аргентина с Хуниорс За огромные деньги продал своего лучшего футболиста именитому клубу Boca Juniors. В первый же сезон Марадона стал чемпионом Аргентины. Когда сборная отправлялась в Испанию на чемпионат мира 1982 года, тренеры связывались с Диего особые надежды. Тем не менее, его звёздный час ещё не пробил. Поражение от сборной Италии и сборной Бразилии Лишили команду Аргентины чемпионского титула. Сам Диего больше запомнился тем, что в матче с Бразилией его удалили с поля за удар соперника. Да и вообще его уникальный футбольный талант всё чаще вступал в противоречие с его капризным характером и стремлением ипотировать футбольный мир. С 1982 года в футбольной карьере Марадоны открылась новая страница европейская. Сначала он играл в Барселоне, но не оправдал ожиданий каталонцев. Временами он показывал блестящую игру, но иногда у него случались настоящие провалы. Вдобавок он испортил отношения с журналистами, отвечая бранью на их критику, а потом и с руководством клуба. Всё же в футбольную биографию Марадоны вписана одна победа, одержанная им вместе с Барселоной Кубок Испании, выигранный в сезоне 1982-83 годов. Лучшими годами Марадоны стали, бесспорно, годы, проведённые в Неаполе. Он приехал сюда, чтобы играть в клубе Наполи, в футбольном середничке, который, несмотря ни на что, пользовался неоистовой любовью неополитанцев. Эта любовь обрушилась и на аргентинского футболиста, причём сразу же, едва только 5 июля В 1984 года он вступил на Неаполитанскую землю. Едва он сошёл с трапа самолёта, его встретили толпы болельщиков и сотни журналистов. Когда 10 дней спустя Диего впервые вышел на поле в футболке Наполи с номером 10, 60.000 зрителей встретили его гимном, специально сочинённым в его честь. Первый же забитый им гол обернулся празднеством. Тысячи неаполитанцев до глубокой ночи целовались на улицах и пили вино в честь великого Диего. От Марадоны ожидали футбольных подвигов, и он с лихвой оправдал надежды неаполитанцев, приведя клуб Наполи к первому в его истории званию чемпиона. Правда, это победное шествие Наполи совершил только в сезоне 1986-87 годов. а прежде Марадона вместе со сборной Аргентины съездил в Мексику на чемпионат мира 1986 года. Вот теперь пробил звездный час Диего Марадоны и в сборной. Он был безусловным лидером команды, и его впервые стали сравнивать с самим Пеле. Аргентинцы уверенно шли вперед, преодолевая барьер за барьером. В групповом турнире победили сборную Болгарии 2-0. Сборную Южной Кореи 3-2 и только со сборной Италии сыграли в ничью 1-1, а в матче 1-8 финала со счетом 1-0 была одержана победа над извечным соперником аргентинцев сборной Уругвая. Но показывая на этом чемпионате блестящую игру, Марадона вместе с тем и опозорился на весь мир в четвертьфинальном матче между сборными Аргентины и Англии, когда случился знаменитый эпизод Здесь ниций божий. Во вратарской площадке англичан Марадона пытался в высоком прыжке дотянуться до мяча, но не достав его головой, толкнул в ворота Питера Шилтона высоко поднятой рукой. Этот момент видели десятки тысяч зрителей на стадионе и миллионы людей во всём мире на телеэкранах. К великому изумлению всех, судья, находившийся вдали от места происшествия, засчитал гол. бурные протесты англичан, к которым присоединились и многие зрители, ни к чему не привели. Надо полагать, Марадона и сам, конечно, не ожидал, что столь нелепый гол будет засчитан. Но когда это случилось, победно вздел руки вверх и побежал на свою половину поля. Слишком уж велика была цена победы в том матч. Само собой, разумеется, этот эпизод не остался без внимания журналистов. Но Марадона в многочисленных интервью объявлял, что рукой его двигала десница Божия. Трудно предположить, что на подобный поступок оказались бы способны Пеле или Эйсебио. Однако в том же матче со сборной Англии Марадона забил и другой гол. Он на огромной скорости прошёл почти всю половину поля англичан по пути обыграв шестерых соперников, в том числе и вратаря, и уже почти с лицевой линии, находясь под очень острым углом к воротам послал мяч в сетку. Аргентинцы выиграли этот матч со счетом 2-1 и вышли в полуфинал, где со счетом 2-0 победили сборную Бельгии. В этой игре Марадонов вновь мастерски провел мяч чуть ли не с центра поля до самых ворот, на скорости обходя бельгийских игроков, и забил свой гол. Финальный матч чемпионата, в котором сборной Аргентины противостояла сборная Германии, удался по всем статьям. На поле блистали не только Марадона и его товарищи по команде: Батиста, Вальдано и Бручага, но и великолепные немецкие футболисты: Бремме, Матеус, Фёллер, Руминиге. В первом тайме аргентинцы забили гол, во втором удвоили счёт. Казалось, вопрос о чемпионе мира решён. Но немецкие футболисты не даром всегда славились силой духа и умением бороться до последней секунды. Сначала Румменигге, а затем Фёллер сравняли счёт. И всё-таки точку в матче поставил удар Буручаги, забившего сборной Германии третий гол. В прорыв Буручагу вывел изумительный пас Марадонны. Когда посланный им мяч как бы проскользнул по траве мимо немецких защитников, В Неаполе Марадону встречали так, будто он принёс победу сборной Италии, а не Аргентины. Теперь он повёл к победам клуб Наполи. В сезоне 1986-87 годов он забивал в итальянском чемпионате голы, поражающие воображение футбольных гурманов. В матче с Лацио, например, один раз он послал мяч в ворота прямо с угловой отметки, а второй раз ударил метров с 40. И закрученный мяч по немыслимой траектории залетел в самый угол. В том сезоне Наполи впервые стал чемпионом страны, а вдобавок выиграл Кубок Италии. В 1989 году Наполи впервые добился успеха в Европе. Был завоеван Кубок УЕФА. В сезоне 1989-90 годов неолитанский клуб вновь стал чемпионом, завоевав кроме того и Суперкубок Италии. Однако любовь неопалитанских киффози к своему кумиру угасла столь же быстро, как загорелась. В том же 1990 году, когда Неаполь отпразновал две победы сразу, именно в Италии проходил очередной чемпионат мира. В футбольной судьбе было угодно свести в одном из полуфиналов сборные Аргентины и Италии. Причём играли они не где-нибудь, а в Неаполе. Матч выдался очень упорным. Основное и дополнительное время закончилось в ничью. Только в серии пенальти аргентинцы одержали победу, а капитаном сборной Аргентины, обыгравшей сборную Италии, был никто иной, как Диего Марадона. В тот день негодовала вся Италия, а вместе с ней и Неаполь. А затем, когда сборная Аргентины, а вместе с ней и Марадона, проиграла финальный матч сборной Германии 0-1, Вся Италия наоборот ликовала. 17 марта 1991 года грянула сенсация. После очередного матча Наполи Марадона проходил допинг-контроль, который выявил в его организме присутствие кокаина. Решение футбольных инстанций было суровым 15 месяцев дисквалификации. Его отстранили и от игр за сборную Аргентины. С этой дисквалификацией начался закат карьеры выдающегося футболиста Диего Марадоны. Отбыв дисквалификацию, он решил вернуться в Испанию, на этот раз в клуб Севилья. Но здесь ничем особенным себя не проявил. За 15 месяцев Марадона заметно погрязнел, и его подозревали впрочем не без оснований, что в своих отношениях с наркотиками он уже зашёл слишком далеко. В 1993 году Севильге решило отказаться от его услуг. Тогда Марадона вернулся в Аргентину, чтобы выступать за клуб Newells Old Boys. Здесь он играл один сезон, а потом был отчислен за систематические пропуски тренировок. В 1994 году грянула ещё одна сенсация, связанная с именем Марадоны. В составе сборной Аргентины он приехал на чемпионат мира в США. Многим тогда обрюзший футболист казался карикатурой на самого себя, над ним смеялись и журналисты, и зрители. Но Диего вновь поразил футбольный мир, играя так, как играл на чемпионате 1986 года. В групповом турнире сборная Аргентины разгромила сборную Греции 4-0, потом сборную Нигерии 2-1. Марадона играл в обоих матчах и забил один гол. Но после матча с Нигерией тест-контроль вновь обнаружил в организме Марадоны следы наркотических веществ. Два следующих матча сборная Аргентины проиграла, а Марадона, дисквалифицированный на 15 месяцев, смотрел на своих товарищей с трибуны, пряча глаза за тёмными очками. Однако, отбыв очередную дисквалификацию, Марадона сделал ещё одну героическую попытку вернуться в футбол. Теперь в свой прежний клуб Boca Juniors и продержался в нём целый сезон. В последующие годы имя Марадоны по-прежнему нередко мелькало в газетах, но уже не в спортивных разделах. Ему случалось, например, стрелять в назойливых журналистов из пневматического ружья, попадать в больницы из-за передозировки наркотиков, выпускать музыкальный диск "Десница Божья", снова попадать в больницы, пробовать свои силы на ниве футбольного радиорепортажа. Некоторое время Марадона жил на Кубе, куда его пригласил сам Фидель Кастро. А в 2008 году в его судьбе случился неожиданный для многих поворот. Диего стал главным тренером сборной Аргентины. Под его руководством команда завоевала путёвку на чемпионат мира 2010 года, заняв в отборочном турнире Южной Америки четвёртое место. В турнире принимали участие 10 команд, первые четыре выходили в финальную часть напрямую, а пятая сборная Уругвая победила в стыковых матчах с четвертой командой Северной Америки. Однако на самом чемпионате команда Марадона дошла лишь до четверть финала, где потерпела разгромное поражение от сборной Германии 0-4. В 2011 году Марадона возглавил один из клубов Объединённых арабских эмиратов